Глава семьдесят пятая. Шесть строчек впечатались в мою память мгновенно. И я узнавала каждую из них. Когда дракон отпустит ту, что принадлежит ему по праву. Это про мою маму Ирарго. Он ведь отпустил ее, отдав повелителю потому, что она так захотела. Хотя выиграл бой за попаданку и был ее нареченным. А может быть, про то и меня. Он ведь отпустил меня, хотя смешал со мной кровь и разделил магию, едва я появилась на свет. Рождённая в двух мирах вернёт себе магию. Это про меня, это я рождена в двух мирах. И со смертью моего астрального близнеца вернула магию, которой у меня не было всю мою жизнь. Семь сестер найдут приют и обретут вечность. Это про нас. Мы нашли свой дом в этом мире. А вечность, если вспомнить, сколько мне лет и сколько лет моим сестрам, с которыми мы выглядим ровесницами, а еще те странные недомолвки Витто, когда я пыталась заговорить с ним о своем возрасте, то станет понятно, к чему здесь эти слова. Возможно, разделив жизни с нареченным, мы, люди, получаем шанс жить долго, гораздо дольше, чем остальные представители нашей расы. «Дочь простит отца и вернется домой. Тут все понятно. Наше примирение состоялось, и я вернулась во дворец повелителя в свой родной и любимый дом и была почти готова остаться там навсегда. Ничей бог найдет свое место силы. Как там говорила Света? Если мы верим в то, что вор — бог, то он станет богом. А мы верили». особенно после того, как мой папа подтвердил наши догадки, сказав, что мы угадали. А место силы- это фонтан в нашем приюте. Сейчас я поняла, почему прижились все корации, а Воор так удивился, когда это увидел. Тогда появится на свет семь дочерей драконьего племени. Именно на этой строчке зиждется уверенность Золотого, что от союза семи сестер и их нареченных на свет появятся девочки-драконы. И он прав. Если это случится, весь драконий род будет возносить его имя и прославлять нового повелителя в веках. Никто ни на секунду не вспомнит ни о моем папе, ни о маме, ни о брате, ни обо мне, ни о сестрах. Мы никому не нужны. И даже не важно выживем ли мы после родов или умрем, мы так и останемся никем. Всё мое существо воспротивилось этому. Я расхохоталась, делая вид, что не верю ни одному прочитанному слову. Я думала, ты умнее, золотой. Здесь нет ни одного слова правды, как говорила моя мама бабкины сказки. Не стоило тебе верить в весь этот бред. Может быть, вы правы, моя дорогая принцесса. Но есть еще небольшие нюансы, которые указывают на то, что в этот раз пророчество все-таки сбудется». Он улыбнулся. «Во-первых, вы принцесса, как и та, что наложила это проклятие на наш род. Вы не просто рождены в двух мирах, вы жили в двух мирах, а такого не случалось еще никогда». «Откуда ты это знаешь?» — ахнула я. И тут же догадалась. «Тебе рассказала Света?» Шарко усмехнулся. «Очень удобно», — подмигнул он мне, когда одна из сестер волей пяти богов стала моей нареченной. Я застонала. «Света! Ну как ты могла так опростоволоситься? Зачем ты все рассказала тому, кто собирается всех нас убить? Да не сразу, но тем не менее». Но я вынужден признать, в этом что-то есть. У меня было много женщин. Шарко меж тем продолжал делиться со мной подробностями, которые меня совсем не интересовали. Но я ни к одной не чувствовал ничего даже похожего на те эмоции, которые вспыхивают во мне при виде вашей сестры, моя дорогая принцесса. И я думаю, что готов просить у вас, как у старшей, ее руки. Ведь именно так положено делать у людей. Я уже открыла рот, чтобы сказать, что нет. Во-первых, сначала надо спросить у самой девушки. Но тут ничего не поделаешь. Магия наречённых уже сработала, и Света ни за что не откажется от золотого. Я бы тоже ни за что не отказалась от Витто в такой ситуации. Хотя смогла бы держать язык за зубами и не выбалтывать все секреты. Наверное. Во-вторых, даже если Шарко хочет удариться в старые времена, то просить ему следует у Влады, ведь это ее мы выбрали старшей сестрой, а я хозяйка приюта, где мы все живем. Но потом закрыла, потому что сама чуть не уподобилась Свете и не начала болтать. Папа говорил мне, что с каждым произнесенным словом молчать становится труднее. Я не согласна. Буркнула вместо этого. «Мне жаль, что Свете достался такой наречённый, как ты, глава золотого рода». «Значит, мы обойдемся и без вашего согласия, моя дорогая принцесса». «Но, возможно, — добавил он задумчиво, — я не стану настаивать, чтобы моя женщина рожала прямо сейчас. Мы можем оттянуть это время, а пока она займется воспитанием племянниц». «О, моя дорогая принцесса, это отличная идея. Пойду обрадую мою будущую супругу. Но сначала вы поклянетесь крыльями, что вы с сестрами не станете пытаться бежать из моего дворца». «Даже не подумаю», — отозвалась я мгновенно. «Фигушки». «Очень зря, моя дорогая принцесса», — нахмурился Шарко, а его взгляд необычайно мягкий и теплый, когда он говорил о свете. мгновенно изменился, превратившись в острый и холодный. «Тогда придется объяснить вам еще кое-что. Или лучше показать. Пойдемте». Он бесцеремонно метнулся ко мне, схватил за руку и, не успела я опомниться, потащил куда-то из комнаты. Я пыталась вырваться, но Шарко держал меня крепко, и я вынуждена была шустро перебирать ногами, чтобы не свалиться. Мне казалось, что если бы даже я упала, это не остановило бы дракона, и он просто волок бы меня, как куль с картошкой. «Куда ты меня тащишь?» — возмутилась я. Но мой вопрос и мои эмоции остались без ответа. Кричать и звать на помощь я не стала. Нет ничего глупее, чем делать это в замке золотого рода. Пожалуй, если кто-то услышит мои призывы о помощи, то поможет не мне, а хозяину. Мы пробежали через половину дворца и, нырнув в довольно неприметную арку, оказались в совершенно другом месте. Холодные каменные стены, сложенные из тяжелых серых блоков. Высокие сводчатые потолки. От них веяло прохладой и сыростью. Широкие проходы, в которых с легкостью поместился бы взрослый молодой дракон в своем истинном облике. Вместо стеклянных окон — стрельчатые бойницы, В них вырывался яростный ветер с силой вцеплявшийся и в волосы, и в платье. Окованные железными лентами высокие двери ворота с толстыми петлями и бронзовыми кольцами вместо ручек. Мрачная и очень непривычная красота, от которой веяла глубокой древностью. Я заподозрила бы, что мы прошли через портал, чтобы попасть из привычной роскоши Золотого Дворца в таинственный серый замок древнего Аскета. Но нет, мы с Шарко ни на краткий миг не попадали в портальный туман. А значит, по-прежнему находились где-то в резиденции золотых. Замершие у некоторых дверей золотые драконы в своем истинном обличье подтверждали мои догадки. «Где это мы?» Не выдержала я и спросила сразу, как только мы остановились перед широкой лестницей, ведущей куда-то вниз. Шарко довольно улыбнулся. Он, вероятно, рассчитывал, что меня заинтересует эта часть его владений. «Это древний драконий замок», — ответил он. «Когда-то он принадлежал роду вольфрамовых драконов. Но потом, когда платиновый дракон, предок твоего отца», Решил, что править драконами должен род, не запятнавший себя проклятием. Этот замок отошел к золотым в виде платы за помощь. «Вам нравится здесь, моя дорогая принцесса?» Любопытство в его голосе было искренним. Как будто бы ему на самом деле было интересно мое мнение. И я соврала. Мне так сильно захотелось хоть как-нибудь навредить золотому. Я понимала, что глупо мстить так мелочно. но ведь больше ничего сделать не могла. Поэтому расправила плечи, оглядела холодное и лишённое дыхание жизни пространства и кивнула. «Да, очень. Здесь так тепло и уютно», — широко улыбнулась, подтверждая свой обман. «Была бы рада, если бы вы перенесли мои покои в этот замок. Здесь должны быть очень просторные и светлые комнаты». Мой ответ понравился золотому, Его взгляд наполнился триумфом. «Обещаю, моя дорогая принцесса, что прикажу переселить вас сюда, когда вы будете беременны дочерью». «То есть никогда», — мысленно добавила я и кивнула. Такой расклад меня вполне устраивал. Поэтому ответила довольно искренне. «Благодарю за милость. Но теперь скажите мне, Шарко, зачем вы притащили меня сюда?» Явно не для того, чтобы похвастаться этой красотой.